Глава тридцать вторая. Господи боженька, тот, который не сиян, спасибо тебе. Аж целых три дня спокойной учёбы и никаких приключений. Много ли надо химику для счастья? Главное, ещё раз я на своём опыте убедилась. Всё познаётся в сравнении. Когда поступала и изучала расписание, приуныла слегка. Показалось, что свободного времени на собственные исследования будет сгулькин нос. Ага, умная такая, но полномерное и тщательное исследование его вообще не осталось. То тылы чужие печатями разрисовывай, то лис в спасай, то яйца высиживай. И все мои придумки набегу с горящей задницей, тяп-ляп, лишь бы действовало. Когда эти радости перестали сыпаться мне на голову, как из бракованного рога изобилия, вдруг оказалось, что времени ого-го, сколечко. И отдохнуть успеваю, и поучиться, и поработать. Аж целых два дня спокойного труда получилось. Вот, например, пузырики мои. Это ж надо хорошенько разобраться, для чего еще их можно использовать если еще уменьшить до размера молекулы. Какая хорошая вещь, это местная магия, в смысле способ управления ЦИ. Пару часов помучившись, я сумела с ее помощью наладить себе что-то типа микроскопа прямо в глазу. Правда, поначалу чуть без этого самого глаза не осталось, но это уже мелочи. Я вовремя сообразила, что сварить глазное яблоко крутую плохая идея, и дальнейшие эксперименты строила не на зрение она. Короче, у Джей Син уже развита система наблюдения за тончайшими движениями ЦИ, верно? А что такое ци, если задуматься? Энергия. А что такое элементарная частица? Та самая, фундаментальная, которая и частица, и волна. А это, собственно, одно из состояний энергии. Вот от этого и пляшем, хотя, конечно, видеть атомы и то, что ещё мельче, я пока не научилась. Но базовые принципы никто не отменял. В общем, если не вдаваться в подробности, работа у меня на будущее непочатый край, что радует. Ну и результатов сиюминутных хочется. Хотя бы в мелочах. И они у меня есть. Например, Лиса напугала почти до обморока. Нет, не нарочно. Просто меня задолбало задыхаться в Блаклаве всякий раз, когда спускаюсь к ним с Козявкиным в погреб. Я подумала-подумала и надела себе на голову модифицированный пузырь. Модифицированный – это снаружи зеркальный, изнутри прозрачный, с отверстиями для циркуляции воздуха. Видок получился прикольный. Снизу девочка, сверху космонавт. Или водолаз. Или инопланетянин. Главное, дышать и говорить совершенно не мешает. И вообще. Я так обрадовалась, что не подумала. Неплохо бы об обновке пленника как-то заранее предупредить. Спустилась, они с Козявкиным дрыхнут. Ну, я без задней мысли наклонилась, потрясти Санлини за плечо. Просыпайся, мол, еда пришла. Он проснулся и как заорёт. Аж тигродракон подлетел с диким воплем и огнём из двух основных отверстий организма, подпалил подушку, на которой спал, и немного мамочку, дремавшего рядом. В жизни не видела, чтобы дети так пукали, даже с перепугу. Хотя я сама от его вопля шарахнулась и села на пол. «Рехнулся, что ли? Ты чего орёшь?» «Этот ты?» Бедный лис аж заикаться начал. «Да, кажется, надо побыстрее его пускать на волю, а то вместо генерала зла у меня тут пациент дурдом образуется». Тигр-драконыш его не сон жалобно заскулил, соскочив с кровати. «А ты кого-то другого ждал?» Моя невозмутимость вернулась ко мне сразу, будто это и не я шарахнулась от вопля дурного лиса. «Что у тебя на голове?» «Скафандр, маскировка». Ты не отвлекайся, ты посмотри лучше, что сказя с ребенком. Кажется, он себе попу обжег. Сейчас принесу мазь. Как это вообще не задумывалось раньше, зачем тигродраконам чешуя на заднице, учитывая, что на лапах, морде и частично туловище? У них все же мех. В мирное время мягкие, в опасные же шерстинки плотно прилегают к телу, одна к одной, образуя крепкий панцирь. Но у малышей, похоже, все ограничивается лишь пушком, похожим на кошачий. И на заднице он тоже был, судя по тому, как нестерпимо завоняло паленой шерстью и с какой тоской Козявкин пытался осмотреть свой облысевший зад. Именно ожогов я там пока не видела, но кожа все же заметно покраснела, помазать будет не лишним. Сан Линь, прикрывший ладонями самое дорогое при первых признаках опасности, перевел на эту самую огнезадую опасность ошалелый взгляд. «Больше ты со мной не спишь, понял? Ещё не хватало вот так во сне превратиться в головешку от того, что у тебя начнутся газики, колики или что там ещё». Строго сказал он малышу, но вопреки своим словам подхватил его на руки и осторожно поставил рядом с собой на постель, осматривая пострадавшего с тыла и успокаивающе поглаживая между ушей. «У тебя тоже ожог?» – нахмурилась я, только сейчас рассмотрев вздувающиеся волдыри на плече парня. Плечо не так страшно, как... Его взгляд перетек на самое дорогое, которое он до этого прикрывал. Пыркнув лис взглянул уже на меня. Спрашивать, в какой местности используют такое маскировочное заклинание, думаю, тоже не стоит, да? Или очередное твое гениальное изобретение? Причем постарался голосом указать, что думает по поводу моих разработок, возвращаясь к своей привычной язвительной манере. «Все, памперс мне простить не можешь», — отреагировала я ему в тон, копаясь на полке, куда точно помню, положила... Ранозаживляющий бальзам. Несмотря на ситуацию и пострадавшего малыша, на губах невольно расплылась улыбка. После памятного разговора о мести наши отношения стали не то чтобы натянутыми. Скорее перешли в разряд нейтральных, когда реплики лишь по делу. Ответ односложный и никаких попыток пошутить. Спросить о чем-то отвлеченном или каким-либо другим способом разрядить обстановку. Я не собиралась брать свои слова обратно, как и делать вид, что ничего не говорила. Мне уж тем более в мои планы не входило вновь ковырять распотревоженную рану. Что хотела, сказала. Заставить изменить решение я все равно не вправе. К тому же завтра-послезавтра надо будет его уже выводить за пределы академии. А какие у меня собственные мысли по поводу того, что я могу сделать с его местью, пока лучше умолчу. Кстати, что по поводу одежды? Я так и буду светить голым задом. Конечно, первое место по бесстыдству – это лестно, но, как выяснилось, травмоопасно. «Раньше тебя ничего не смущало», — хмыкнула я и принялась первым делом обрабатывать сердито-сопящего тигра-драконыша. При ближайшем рассмотрении убедилась, что пострадала только гордость. Шерсть как раз и защитила от ожогов. Так что, мазнув полысевшую попу пару раз на всякий случай, принялась смазывать рану лиса. «Раньше возле моего самого дорогого огнедышащие младенцы с когтями не прыгали», — резонно заметил Санлинь. «И вообще, ты скупой муж, должен тебя пристыдить. Даже наложницы обычно одевают, пусть не в шелка, а у тебя, можно сказать, жена с ребенком и до сих пор голая». «Вообще, одежду еще заслужить надо», – съязвила я и даже скорчила рожицу, жаль он ее не увидел. На самом деле, о шмотках для этого наглеца я уже думала. И сегодня, возвращаясь с занятий, как раз удачно увидела висевшую на веревке выстиранную одежду моего одногруппника. Пока никто не заметил, схватила несколько ближайших предметов, не разбирая где что, и притащила домой». Потом возмещу парня украденное, исподнее. Положу на порожек несколько монет, думаю, набрадуются. Заплачу за полотно, как за шелк. Я не стала бы заморачиваться и поделилась своим, но даже на худую лисью задницу мои нижние штанишки не налезут. Половой диморфизм, понимаешь. Проще говоря, женщины тут мелкие. «О, жестокий господин!» — трагически взвыл паршивый комедиант, снова чуть было не напугав ребенка. Тот выпустил коготки и мяукнул с огоньком, так что его мамочка тут же сбавил тон до не менее трагического шёпота. «Я родил тебе ребёнка и занимаюсь его воспитанием. Разве этого мало?» «Не, ну это совсем наглость. Ребёнка вообще-то принесла я, не выдержав, выдала я, уперев руки в бока. Ну серьёзно, зря я там жизнью рисковала, последние нервы тратила, седые волоски зарабатывала. Откуда, кстати? Тут же навострил уши лис». Ну, конечно, кто бы сомневался, что он упустит возможность добавить в копилку сведений обо мне еще одну. Откуда бы ни принесла, там больше нет. Моментально отмазалась я. Корми дитя, мамочка, сейчас штаны обеспечу.